«Значит, не знаете», — сказал он и встал. «Сожалею, что вас потревожил. Подождите, Гидулянов. Нервно захрустел пальцами, засуетился Геллер. «Не говорите ей, что я на свободе, что в стифлисе, что я жив! Не говорите! Пожалуйста, прошу вас, не говорите! Я не могу сейчас уехать из города! Я решения жду!» Как получу приказ, так тотчас уеду. Часа не задержусь, поверьте. Только не говорите ей. Я же свидание этого не выдержу. Я же знаю, зачем она сюда приехала. Меня добить, меня уничтожить. А я в щель забьюсь. Я выходить никуда не буду. Только ей не говорите. — Трус! — с презрением сказал Гедулянов. — Нашкодничал. И в штаны наложил со страху. «Жаль, не на меня ты нарвался. И не на Ростома. Гнил бы в земле сейчас. Подлая душа! Мальчика убил! Тая жизнь испортил, и опять о себе думаешь? О себе трясешься! Так не дам я тебе покоя, слышишь? У казаков спрятаться хочешь, не выйдет. Меня все казаки на линии знают. Все вырос я здесь». И всем, всем расскажу, что ты есть и где прячешься, всем, и та и прежде всего. Пусть она в глаза твои посмотрит. Вот и живи теперь в страхе Господнем, крыса!» И вышел из номера, остервенело хлопнув дверью. Героя из Федора не вышло. У него хватило мужества осознать это, но к мучительному чувству стыда И острого недовольства собой примешалось обидное ощущение, что его пожалели поспешно и умилительно, не найдя в себе сил отвергнуть эту жалость сразу, утром сказал, пряча глаза, ⁇ Я недостоин вас, Тая, недостоин ни вашей жалости, ни тем паче вашей любви, вероятно, я тряпка, но я не подлец ⁇ «То, что произошло между нами, налагает на меня обязательства, и я, поверьте, никаких обязательств!» Тихо сказала Тая. «И не надо об этом, пожалуйста! Не надо!» Она с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться, не закричать. Федор не только не смог простить ей истории с Гейлером, он не смог понять того, почему она первой сделала шаг навстречу ему. Так она думала, из последних сил стараясь не показывать, какую боль испытывает при этих мыслях. — Но я... я не могу уйти! — Федор растерянно развел руками. — Некуда мне уходить. — И не надо. Не беспокойтесь, пожалуйста, — торопливо говорила Тая. Ей хотелось убежать, исчезнуть, только бы не быть с ним рядом. Я умею шить. Мы прекрасно обойдемся. И сразу ушла, ходила весь день по улицам, никого не видя, ничего не слыша. По вечерам принесла купленные в лавке одеяло. Все-таки вам будет теплее. Опять она допоздна сидела у хозяйки. Федор проспал ночь на полу, завернувшись в одеяло и на следующее утро им стало как-то проще. Правда, они еще избегали глядеть друг на друга, да и разговор вязался плохо. Но все же вместе напились чаю, и Тая вновь поспешно ушла. «Так это не может продолжаться», — сказал Федор за ужином. «Нет, нет, Тая, не спорьте, я все время думаю об этом. Вы чудная». «Благородная, а я...» Он помолчал. «В нахлебниках?» «Ну что вы, Федор Иваныч!» Та и стало легче, что он заговорил. Но тема разговора ей не нравилась. Деньги пока есть. А скоро я куда-нибудь устроюсь. И вообще пустяки какие! «Нет, это не пустяки. Я не о деньгах, я...» «Я о себе говорю, уж извините, но о себе, даже если вы наследство завтра получите. Я же не могу при вас в приживалках, ведь правда, и жить нам вместе не следует. Это мучительно, двусмысленно как-то». Он опять касался этой темы, опять обижал, напоминая. «Тая понимала, что он не стремится обижать» что просто ищет выход, но ей стало больно. В Тефлисе служит господин Чекаидзе. Он был секундантом на дуэли, — сухо сказала она. — Если угодно, я разыщу его. — А я расскажу ему всю подноготную? Федор резко отодвинул стул, отошел к окну и закурил. — Извините, я понимаю. Вы хотели как лучше, но... «Как лучше не получается, Тая, не получается заколдованный круг!» На этом тогда и кончился разговор. Возобновился он через двое суток, когда оба достаточно успокоились, претерпелись к своему странному положению и уже начали оберегать друг друга от воспоминаний. «Я много думал, Тая», — сказал Федор, — впервые открыто посмотрев ей в глаза. «Знаете, ничто так не обостряет мысли, как одиночество. В поисках собеседника начинаешь выворачивать себя и в конце концов докапываешься до первопричины, до того червячка, который гложет изнутри». Тая выдержала его взгляд, с ужасом чувствуя, что начинает краснеть. И это было самое страшное — радоваться. А ей нельзя было ни краснеть, ни тем более испытывать радость от его, наконец-таки, просветленного взгляда. Она с отчаянием подумала, как это скверно, и поэтому почти не расслышала, что он говорил. «Знаете, кажется, я нашла работу», — не попад сказала она первое, что пришло в голову. Очень приличная хозяйка. Она обещала это хорошо. Федор неуверенно улыбнулся, заставляя себя смотреть в темные, очень напряженные глаза, так как смотрел в Москве. Дело ведь не в куске хлеба тая. Дело в том, чтобы человека в себе ощущать. Правда. А я потерял в себе человека. Потерял. В подлица обратился. Их подлица-то трусливенького. Нет, нет, не перебивайте меня. Мне нужно все вам сказать. Все как на духу, наизнанку вывернуться. Ох, Федор Иваныч!» Несогласно вздохнула она. «Нет, нужно, нужно!» Упрямо повторил Федор. «Я сам себя понял и сам себя осудил за... за многое. Очень многое, поверьте, человек должен быть гордым от сознания самого себя, иначе он не человек, а пол человека. Руки, ноги, сила, разум, а все. Без руля и без витрил, все, без цели и смысла. Из такого, что угодно сотворить можно, убийцей сделать, насильником, клятвопреступником под лицом. «Что надобно, то он и сделает, потому что себя не ощущает более. Только на то и способен, что чужую волю исполнять. А я, я не могу, не желаю таким быть. Я лучше пулю себе в лоб, чем так-то». Федор всегда говорил красно, но сейчас в его словах звучала искренность тая сразу поверила ему. Протянула руку через стол, коснулась рукава его тужурки и тотчас отдернула пальцы, словно от горячего. «Господь с вами, Федор Иванович! Господь с теми, кто верует!» Сказал Федор, нахмурившись и убрав руки со стола. «Вот и я хочу уверовать, снова в себя уверовать!» Сильным себя ощутить Сильным и гордым иначе Он помолчал, закурил Вновь прямо посмотрел в ее глаза Я испытать себе должен, Тая Испытать на деле Простом и благородном Вот что я понял Коль выдержу Снова человеком стану А уж коль и там С подличию, с малодушничаю. «Струшу, тогда все, конец мне тогда, тогда крест, крест на мне ставьте!» Он замолчал, разглядывая папиросу. А Тая изо всех его слов выделила последнее, прозвучавшее для нее особенно, как обещание, как мостик на будущее, как «Ждите меня!» и опять со страхом ощутила. Как тревожно забилось сердце!